Нежеланный визитёр. В самый глухой полуночный час на обширных болотах поднялся густой зловонный туман, внутри которого мерцали синие призрачные огни. Птицы и звери, попавшие в него, падали замертвым, а деревья превращались в скелетообразных чудовищ. Пласты тумана клубились и перемешивались до тех пор, пока не образовали несколько громадных змей, и они двинулись к путникам, забредшим в эти богом забытые места. Попутно колдовские рептилии забирали жизнь у всего живого, что встречалось им на пути. Там, где они проползли, трава высыхла и покрылась инеем. Когда змеи приблизились к стоянке, одна из них подкралась к дереву и напала на сокола. Справиться с ним она не смогла, и после короткой, но яростной схватки заключила его в клетку из болотных огней, и Финист, открыв клюв, бессильно опустил крылья. После этого туманные змеи окружили спящих людей и собрались в единое облако. Оно выпустило тонкие щупальца, которые первым делом потянулись к Аделии и утащили её ведовский камень. Почувствовав беду, она застонала и заметалась по лежаку, но так и не смогла проснуться. Остальные её спутники, отравленные болотными миазмами, даже не пошевелились. В заволачивающем синем свете, который окружил стоянку, они походили на мертвецов. Когда облако сделало свое дело, в его центре появилась темная клякса, стремительно растущая в размерах. Сгустевшись, она приняла облик высокой сутулы старухи. Облаченная в лохмотье, корга опиралась на сучковатый посох. Как и положено, у нее были седые космы до пояса, крючковатый нос и множество бородавок. Но ужаснее всего были глаза ведьмы, прячущиеся в темных провалах глазниц. Старуха подошла к Аделии, и ее отвратительное лицо осветилось торжеством. «Гляди-ка, какая удача! Не знала, что в ведовском племени еще встречается эльфийская кровь!» — проговорила она низким мужским голосом и ткнула ее посохом. «Просыпайся, девчонка, я хочу с тобой побеседовать!» Колдовские руны разорвали паутину жутких сновидений, и Аделия распахнула глаза. При виде незваной гостьи у неё упало сердце. Чёрная ведьма, да ещё в таком возрасте, была ей не по зубам. Тем не менее, она не потеряла присутствия духа и приготовилась к бою. Перед тем как пустить в ход магию, она обратилась к чёрной ведьме: "Матушка, отпустите моих спутников. Не причиняйте им вреда. Если хотите забрать мою душу, давайте сразимся один на один". Наглая девчонка прорычала корга. «Вообразила, что сможешь победить саму Рудату? Что ж, попробуй, а я посмотрю, что у тебя получится, да еще без видовского камня». «Что?» Рука Адели метнулась в груди, она едва удержалась от крика. «Верните мой амулет!» – потребовала она. «Такой поступок слишком низок даже для вас, матушка!» Кто это здесь говорит о низости? Дурочка, которая не смогла окрутить собственного мужа, и тот предпочёл ей жалкую человечешку, и это при таком-то видавском даре и красоте проскрепила чёрная ведьма, и надсмехаясь, добавила ещё много чего, о чём Адели предпочла бы не слышать. И хотя всё сказанное било острым ножом по сердцу, она крепилась и сохраняла спокойствие. Это вас не касается, холодно сказала она и протянула руку. Отдайте мой амулет. Держи, старуха плюнула ей на ладонь. Запомни раз и навсегда, мне уже давно не дело до ваших правил. Чёрная ведьма стукнула посохом о землю, и Аделию оплели туманные щупальца, которые держали не хуже настоящих верёвок. Она попыталась призвать магию, и когда та не отозвалась, она испугалась по-настоящему. Причем не столько за себя, сколько за своих спутников. Без амулета она ничем не могла им помочь. «Да ты не бойся, девочка, сначала я займусь твоими спутниками, потомок от Алисы заслуживает особой чести, тебя я оставлю на десерт», — подтвердила старуха ее мысли и мерзко хохотнула. за одно посмотришь, как должна относиться к людям настоящая ведьма. Неожиданно на жутком лице промелькнуло странное выражение. А знаешь что? Если ты пойдёшь ко мне в ученицы, пожалуй, я оставлю тебя в живых. Да ты не спеши отказываться, девочка, подумай хорошенько. Я многому могу тебя научить. Голос чёрной ведьмы обрёл не свойственную ему ранее мягкость и музыкальность. Ну, Но... Только кивни, ты свободна, Адели недоверчиво фыркнула. Хотите сказать, что поверите мне на слово? О, нет, Рода, это не настолько доверчиво. Чёрная ведьма усмехнулась. Чтобы стать моей ученицей, ты должна съесть сердце одного из своих спутников. Да ты не пугайся. Это не страшно, поверь. Вкус у человечины быстро привыкаешь, она почти ничем не отличается от свинины. Обоги, Аделю передёрнуло от отвращения. Спасибо, матушка, но лучше я умру, чем стану людоедкой. Ну и дура, прорычал о чёрный ведьма грубым мужским голосом. Мало тебе пенали по жизни. Убивай, мучи людишек, высасывай из них душу и ешь их плоть. Тогда они не смогут причинить тебе боли. Думаешь, эти твари скажут тебе спасибо за всё хорошее, что ты делаешь для них? Она вгляделась в замкнутое лицо белой ведьмы и захохотала. Да ты глупее, чем я думала. Наивная идеалистка, совсем как я в твоём возрасте. Но со мной, людешка, мне повезло. Я не из тех, кто подставляет щёку за добавкой. Уж я им так отомстила, что они до сих пор помнят и боятся упоминать мое имя. Черная ведьма уселась рядом с белой ведьмой и поэтически погладила ее по щеке. — Ой, девочка, будь у тебя шанс на жизнь, со временем ты обязательно поняла бы, что люди — это неблагодарные скоты. Сколько не делаем добра, они все равно воткнут тебе нож в спину. Ове, лучше сразу избавиться от иллюзий. Скрученные пальцы чёрной ведьмы удлинились, и тёмные провалы глазниц зловеще сверкнули. Но ты ещё не передумала? Неужели предпочтёшь умереть в отсвете лет? Аделе собралась с духом. Делайте что хотите, но я не буду чёрной ведьмой. Без те же твои изленки. Значит, предпочитаешь умереть, чем стать такой, как я? Да, матушка. Когда острые когти потянулись к её глазам, Адели зажмурилась, как ребёнок, но чёрной ведьмы её не тронуло. Что ж. Тогда ещё немного полежи и подумай, каково тебе будет в моём желудке. Безумный смех старухи походил на карканье кладбищенских ворон, и по спине Адели пробежал суеверный холодок. Смерть подошла так близко, что у неё зашевелились волосы на затылке. Она попробовала призвать магию без амулета, но ей не давались даже простенькие наговоры. Стараясь не впасть в отчаяние, она повернула голову, надеясь, что у неё ещё есть время на эксперименты, но чёрная ведьма не медлила. От удара посоха угашило было костёр, с рёвом взметнулся к ночному небу, и в его пламени возник большой чёрный котёл, в котором бурлила и шипела вода, переливаясь через его край. Магической энергии было так много, что вокруг резко похолодало, и трава покрылась пушистым снежным покрывалом. Аделия оставалась лишь и завидовать, видя, с какой легкостью черная ведьма плетет сложнейшее заклинание. Она действительно была мастером своего дела, и по селе не уступала верховной ведьме, высшей из жрицы ведьминских кругов. «Смотри, девочка, смотри внимательно и запоминай». Больше ты такого нигде не увидишь. Я уже говорила, что у рода ты есть, чему поучиться. Сказала чёрная ведьма, видя, что белая ведьма не спускает с неё глаз. Ах, матушка, при других обстоятельствах я была бы просто счастлива стать вашей ученицей, с искренним огорчением откликнулась Адели. Можете изменить свои привычки в еде. Сами же говорили, что свинина вполне заменит человечину. К твоему сведению, у нас, черных ведьм, тоже есть свой кодекс. На самом деле, человечина гораздо вкуснее в сыром виде, но я всегда ее варю или жарю. Этого требует традиция. Но не будешь их соблюдать, и людишки перестанут нас бояться. Ладно, заболталась я с тобой, того и гляди, что рассвет. А все те же традиции требуют, чтобы черные дела вершились под пологом ночной тьмы. Черная ведьма обошла спящих людей. Даже не знаю, с кого начать. Так много добычи мне уже давно не попадалось. Пожалуй, стоит себя побаловать и начать со свежачка. Облизнувшись, она склонилась над юной парочкой. При виде кулона, пульсирующего зловещим рубиновым светом, в темных провалах ее глазниц вспыхнули ответные красные огоньки. «Ого, да у меня здесь редкая дичь, прямо со стола самой царицы вампиров!» Карга ткнула в цветанку сучковатым посохом, и та распахнула ничего не понимающие глаза. «Просыпайся, моя крошка, взгляни на свою погибель. Ну как? Я тебе нравлюсь?» Девушка сначала зажмурилась, не веря своим глазам. А когда жуткая кривляющаяся старуха не исчезла, набрала полную грудь воздуха и закричала. «Изжи громче, мой поросёночек, сегодня у меня счастливый день!» Купаясь в страхе девушки, чёрная ведьма запрыгала вокруг неё, размахивая посохом, как дирижёрской палочкой. «Вот так, вот так, давай ещё громче! Ах, какая сладкая музыка! Век бы слушала, но что-то хочется кушать!» Она достала из своих лохмотьев нож и склонилась над цветанкой. — Как думаешь, милая крошка, из тебя получится хорошее жаркое на ребрышках? — Юлиан! — просипела девушка, уже ни на что не надеясь. И тут случилось чудо. Вокруг юноши разлилось золотое сияние. Вскочив, он отшвырнул от нее черную ведьму и что-то требовательно выкрикнул на неизвестном языке. В ответ на его призыв оперение финиста заиграло радужными всполохами, и болотные огни, выполняющие роль прутьев у его клетки, бросились в рассыпную. С победным криком сокол расправил крылья и устремился к своему хозяину. Вдвоём они напали на чёрную ведьму, но она обернулась гигантской змеёй, и Гелиан лишь чудом уходил от её стремительных бросков и плевков ядом. Когда он прижал ее к земле и замахнулся кинжалом, собираясь отсечь голову, змея превратилась в пантеру. Сокол как мог отвлекал черную ведьму, но Аделия, наблюдающая за схваткой, видела, что юноша долго не продержится. Вымотанный стремительными атаками тварей, в которых превращалась черная ведьма, он двигался все медленнее, и его удары все чаще не достигали цели. Понимая, что развязка близка, Аделия с удвоенной силой рванулась из пуд, А затем прося о помощи, воззвала к источнику и ко всему известному ей пантеону богов. Когда она уже совсем отчаилась пред видеем их общи конец в желудке чёрной ведьмы, снова свершилось чудо. Или откликнулся кто-то из богов, а всяком случае ей хотелось на это надеяться. Юлиан, придавленный кошмарным зверем, занёс руку с кинжалом, и его лезвие, отразив свет луны, вдруг полыхнуло кровавым огнём. После этого у него будто открылось второе дыхание. Он снова двигался так стремительно, что подоуставшая чёрная ведьма не успевала менять обличье. На какой-то миг она застряла в шкуре быка с акулы, и это стоило ей жизни. Удар юноши наконец достиг цели. Его кинжал угодил прямо в сердце чёрной ведьмы, и она с грудой лохмотьев рухнула у его ног. Слава богу, пробормотал Юлиан. Он бросился к неподвижно лежащей цветанке и взял её за запястье. Судя по его просветлевшему лицу, девушка была жива. После чего невероятное напряжение взяло своё, и он свалился без сознания. Ах, ты рогатая, расстроилась Адели, рассчитывавшей на его помощь. Чёрный ведьмин была слишком сильна, и чары, наложенные ею, рассеивались очень медленно. К тому же юноша мог больше не очнуться. Болотный туман по-прежнему отравлял собой всё живое. К счастью, со смертью чёрной ведьмы колдовские верёвки слегка ослабили, и ей после неимоверных усилий всё же удалось освободиться. Стараясь как можно меньше прикасаться к скрюченному телу, она обыскала мерзкий лохмотье. Найдя свой видавский амулет, Адели первым делом разогнала колдовскую туман. Помню, что даже после смерти чёрной ведьме могло бы быть опасно. Она со всеми предосторожностями разрядила защитные руны. Затем она отвела седые нечёсанные космы, и взглядевший в лицо чёрной ведьме почувствовал, что к сердцу подкрадывается невольная жалость. Теперь это была не могущественная зловредная колдунья, а просто старая несчастная женщина, которую за что-то обидела судьба. Иногда ведьмы теряли свои амулеты по независящим от них причинам. Но их все равно изгоняли из ведьминских кругов. Представив себя на месте Рудаты, Адели содрогнулась от ужаса. Матушка, я не виню тебя. Все мы рискуем оказаться в рядах изгоев. Большое тебе спасибо, что ты не уничтожила мой амулет. Она закрыла глаза мертвой ведьмы и зашептала за упокойную молитву. О благословенная с ее книг! Прости, несчастная! Из-за страдания дару ей перерождение на небесах, с искренней мольбой попросила она. «Небеса?» — раздался жуткий рёв. «Нет! Это моя добыча!» Вслед за этим тело чёрной ведьмы охватило багровое пламя, в котором сначала мелькнул алый плащ, а затем появился демон, с головы до ног закованный в броню. Он протянул когтистую лапу к бледному радужному шарику души, висящему над телом умершей ведьмы. Но Аделия была на чеку и ударила его холдовским лучом. «Убирайся! Здесь и нет твоей поживы! Руда-то не сознавала, что творила. Она была безумной, поэтому заслуживает снисхождения!» Демон оскалил жуткие клыки. «Хочешь сразиться со мной за ее душу? Ну, давай!» Битва это моя родная стихия. Аделия побледнела, поняв, что имеет дело с адским прислужником Единова, но не отступила. "Убирайся пока цел", воскликнула она и изо всех сил сжала в руке видовский амулет. В ответ на её браваду адское создание разразилось жутким смехом. "Ах ты жалкая ведьма, да я размажу тебя так, что даже мокрое место не останется". Внезапно перед носом демона вонзился трёхметровый жезл. На его вершине трепетали приметные белоснежные крылышки, а гладкое древко оббивали две живые змии. Демон протянул к жезлу лапу, и они дружно оскалили пасти, стекающие ядом. Зипар, не советую дотрагиваться до моего кадуцея, а то получишь массу удовольствия на свою бронированную задницу. Зипар Герца, демон, доводящих женщин до безумия. Он появляется в красном одеянии и броне, подобно солдату, заставляет женщин любить мужчин и сводит их вместе в любви, но он же делает их бесплодными. Проговорил приятный голос, и вслед за жезлом материализовался красивый обнажённый мужчина в одной лишь шляпе и крылатых сандалях. Мир вам, мальчики и девочки. Он поклонился Адели И его хитрую физиономию осветила чудеснейшая улыбка. «Прекрасная госпожа! Я рад, что вы не из разряда пуританок, и я могу оставить шляпу на ее законном месте». «Ну что вы, сударь, зачем же прятать такую красоту? Лично у меня ваша мужественность вызывает лишь восхищение». «Ах, какая милая девочка!» — отозвался польщеный олимпийц. Гермес, какого чёрта ты здесь делаешь? взревел недовольный Демон. Убирайся. Мы уже налюбовались твоим, не говори за всех. Видишь, девочка совсем не против лиц зреть с меня во всей красе. Гермес подбоченился. На олимпийцам всегда есть что показать, в отличие от вас, садских шаваков. Пф. — Полно злиться, бронированная задница. По части однополых связей у тебя у самого рыльца в пушку. При виде наливающегося кровью лица демона Гермес ухмыльнулся. — Ладно, угомонись, зипар. Давай-ка на время забудем о наших непростых взаимоотношениях и определим, куда нам отправить душу любезнейшей Рудаты. С этими словами в руках божественного пройдохи появились фесы. — Ну-ссс. Грихи, попрошу вас пройти на левую чашу. При виде множества злодеяний чёрной ведьмы у Адели упало сердце. Спокойно, девочка, ещё не всё потеряно, проговорил бог Олимпийцы и распредился. Ну-ка, добрые дела. Марш на правую чашу. К удивлению Адели, их оказалось не так уж мало, но всё равно лило чаша сильно перевешивала. Видя её расстроенное лицо, Гермес лукаво подмигнул. Ой, забыл. Чёрт, склероз. Нужно же добавить молитвы за её душу. За те вдыхание Аделина наблюдала, как на правую чашу порхнула благодарственная молитва матери спасённого рудата ребёнка, солдаточки Муки она облегчила перед смертью, жители города спасённых от пожара. В общем, их тоже оказалось немало. И чаши весов заколебались. Решающей оказалась молитва Аделия, обращённая к Сюфник. Правая чаша весов поехала вниз, и она обрадованно захлопала в ладоши. Какое свинство, буркнул демон, но не стало спаривать решение Гермеса. Земля разверзлась, и он с грохотом, приличествующим его немалому сану, провалился в преисподнюю. Радужный шарик заискрился яркими красками и перед тем как улететь с небесным посланником ласково ткнулся в её ладонь. Спасибо, девочка. Ты спасла мою душу. Будь счастлива и прощай. Прощай, рудата. Удачи в новой жизни, пожелала Адели и проводила взглядом яркую искрку в светлеющем небе. На мгновение у неё закружилась голова. И она с недоумением посмотрела на плавно опускающуюся ленту. Та выпала из ее рук, когда она дочитывала за упокойную молитву над Рудатой. Это открытие заставило ее усомниться в реальности только что произошедшей сцены с Зипаром и Гермесом. Но почему-то она была уверена, что с душой несчастной людоедки все будет в порядке. Как бы то ни было, пора позаботиться о живых, решила ведьма и направилась к Юлиану, основательно залитым кровью своей и чужой. Она протянула руки, засветившиеся исцеляющей магией, но сокол, еще не отошедший от горячки боя, преградил ей дорогу. «Не бойся, Фенист, разве я могу причинить ему вред? Ведь вы спасли нас от участи, которой не пожелаешь и врагу. Думаю, твоему хозяину основательно досталось, поэтому разреши его полечить». Успокоительный тон или сказанные ею слова на уговор Адели возымели действием. Сокол взлетел на ветку дерева, и она, опустившись на колени, распростёрла руки над юношей. К счастью, многочисленные раны оказались не очень серьёзными, и ей хватило сил на лечение остальных спутников, отравленных болотным газом. Наибольшей хлопоты ей доставила Цвитанка, в которую угодил ядовитый плевок змеи, но здесь помогли обычные лекарства. К своему удивлению, на утро Адели чувствовала себя довольно сносно, хотя потратила на лечение массу жизненной энергии. Из осторожных расспросов выяснилось, что никто из её сопровождающих ничего не знает о нападении чёрной ведьмы, и вдобавок ко ютру бесследно исчез. Адели решила, что это работа источника, но тот отверг её благодарность, заявив, что она не по адресу. Тогда под подозрение попали Юлиан и его сокол. В ответ на это источник сказал, что хоть в это сложно поверить, но юноша здесь ни при чем. Мол, пусть она для начала сосчитает своих спутников. Недумевающая Аделя зорко глянула по сторонам. Поблизости никто не прятался, она была в этом уверена. Пожав плечами, она оставила загадки на совести источника и направилась к Юлиану, который с тихой руганью чистил лезвие кинжала, но никак не мог его очистить. Зная, что кровь чёрной ведьмы можно вывести только колдовским договором, она предложила ему свою помощь. И лишь взяв в руки кинжал, она ощутила, что он заряжен чужеродной магией. А ещё и показалось, что на серебряной рукояти в форме волка загорелись рубиновые глаза, и зверь, повернув голову, петливо глянул на неё.